Чтобы задобрить меня, Дэнни купил сладкой ваты, мороженого и вообще всего, что я у него нагло попросила. И с руками с занятыми сладостями мы слонялись по парку, постоянно получая информацию от все того же чокнутого черри, согласившегося быть сыщиком для смерча. Честно сказать, было бы совсем неплохо сидеть на одном месте, а не шариться по всему периметру парка. Вот только Ольга и Никита, как заведенные, прогуливались то по одной дорожке, то по другой, то вдруг оказывались у миниатюрных фонтанчиков, то проходили вдоль тех или иных аттракционов, то останавливались и замирали друг напротив друга. Поэтому и нам с Денисом приходилось двигаться. Он категорически не желал, чтобы его заприметила троллиха, видите ли, она может все понять, а мне не хотелось встречаться с Никитой. Все-таки официально мы знакомы, хоть и не близко, да и видеть его радостную улыбку, которая предназначается не мне, а моей одногруппнице, совершенно не хотелось. Так мы и бегали по парку, пока Черри не скомандовал нам в сообщении, привал, объекты уселись на лавку около батутной площадки, мать их за заднюю ногу. «Ты все еще сердишься, партнер?» — время от времени осторожно спрашивал парень, заглядывая с любопытством в мои глаза. «А ты как думаешь?» — отвечала я с тем же постоянством, надувая губы. «Естественно, выставил меня психически неуравновешенной и беременной». «Да кто от тебя вообще смелится ребёнка рожать? Кто такой позор на свою голову навлечёт?» «Хотя чего это я? Таких явно немало!» «Есть много желающих родить от меня ребёнка», — стоически выдерживал мои гневные взгляды Смерчинский. Но, что удивительно, он умудрялся произносить эти фразы самодовольно и к тому же успевал при этом переглядываться с очередной красивой девушкой, теперь уже с высокой загорелой брюнеткой. Я перехватила его взгляд и, обернувшись к темноволосой, спросила участливым тоном. «Девушка, вы от него ребенка хотите?» «Что?» — едва не уронила она мороженое себе на грудь. Парень, с которым она гуляла, не слишком приятно посмотрел в нашу сторону. Не на меня, а почему-то на Смерчинского. «Так хотите или нет?» — наседала я. «И так вечно, когда злюсь, такую чепуху несу, что потом самой стыдно бывает». «Что за вопросы?» — наконец пришла в себя девушка. «Вы что, пьяны?» «Нет, у меня всего лишь токсикоз. Я, знаете ли, беременна». Гнусно посмотрев на сморчка, отвечала я, понимая, что несу чушь. А Дэн не нашел ничего лучше, чем расхохотаться, громко и заразительно, так, как это умеет делать только он. «Наташа, не наркоманы», — обнял свою девушку за талию ее парень. «Пошли отсюда». Наташа кинула на смазливую физию смерча печальный взгляд и со вздохом удалилась. Я же решительно насела на нервную систему своего спутника. «Не злись, это всего лишь шутка, приятельская», — вновь и вновь произносил смерч, хотя по его озорному взгляду я понимала, что он ничуть не раскаивается. «Очень смешная шутка, все обхохотались», — отвечала я. «Это не ты писал шутки Чарли Чаплину» черли Чаплин снимался в немом кино, в основном, уточнил он. «Вот и бери с него пример, молчи!» Если хорошенько подумать, эти препирательства, кажется, нравились нам обоим. Только не я, ни он пока что этого не осознавали, а, может быть, не хотели этого делать. Мне нравилось злиться на смерча, а ему меня успокаивать и подтрунивать. ох ну и сердитая же я сошла с детской карусельки!» Моим единственным желанием было придушить славного шелуна Дениса Олеговича, который после дикого сумасшедшего аттракциона слегка покачивался, но выглядел довольным, что уел меня. Увидев предателя, я бросилась к нему, но едва не упала, немного подвернула ногу и разозлилась еще сильнее. Воровки, фанатки, глупые розыгрыши, да еще и мой любимый тут на свидании с троллем, с ума сойти можно. Кровопролитие не свершилось только потому, что Черри позвонил нам и заорал, что Ольга и Мажорик сейчас выйдут прямо на нас. Пришлось бежать, прекратив военные действия. Анька, которая тоже слонялась по парку, иногда подходила к нам, хихикала, а иногда убегала к Черри. Все происходящее ее изрядно веселило. В присутствии этой невежливой неряхи и балды я чувствовала себя князевой, общающейся со мной. «Да, я хорошо потрепала нервы парню. Сначала орала, потом ныла, потом стала со вкусом последнего меланхолика жаловаться, решив, что жилеткой Дэну быть вполне пойдет. Я, хитро косясь на Дэна, продолжала ныть и во время нашего привала. «Поскорее бы сессия закончилась», — вздохнула я. «У Федьки будет свадьба, и уж тогда-то я оторвусь». «Эй, ты часто бывал на свадьбах?» «Да, приходилось бывать». «А я только в детстве», — пожаловалась я, отбирая у этого сладкоежки шоколадку. «Поэтому Федькину жду, как свою собственную. Хочу прокатиться на лимузине и все такое. Но чтобы дожить до свадьбы, сначала нужно сдать экзамены. Самое главное — английский». «Эх, повезло тебе, Смерчинский, у тебя память классная. Наверное, сама от тебя в шоке». «А мне? Как мне, бедной и несчастной милой малышке, сдать этот противный инглиш? Молчишь?» «Не молчу, милая малышка», — отрицательно покачал головой Дэн. «Английский — легкий язык. Итальянский, немецкий и французский тоже, китайский сложнее, как и все восточные». «Но ты-то и его знаешь отлично», — прищурилась я. «Как тебе только не стыдно быть таким умным рядом со мной». «А я и не умный», — Дэн вздохнул и скромно продолжил. «Я гениальный». «Я только головой покачала. М? Совсем уже того». «Блин, ну что же мне делать с инглишем?» Это был риторический вопрос. «Сбросьтесь на подарок вашей англичанке. Я ведь не путаю, у тебя Королёва?» уточнил Денис фамилию моей преподавательницы. Прямо над макушкой у него сияло солнце. Кажется, она любила играть с его шоколадного цвета волосами, а мне нравилось смотреть на это. «Королёва, она самая», — кивнула я, перебарывая желание коснуться его растрёпанных волос. «Тогда подарите ей билеты на разгневанного царя», — вдруг посоветовал Дэн. «Что подарить?» «Билеты на мюзикл, который приезжает к нам с гастролями, лучше всего на премьеру». «Ты о чем, Смердяков? Какой еще царь? Это ты без царя в голове?» «Хотя нет, у тебя там, как в 1917 году, временное правительство». «Бурундук, я серьезно. Подарите ей билеты на этот мюзикл». До меня дошло, что хотел сказать парень. «А, ты имеешь в виду этот популярный московский мюзикл, который к нам приезжает на днях?» — обрадовалась я, вспомнив, как по новостям говорили об этих самых гастролях. «Разгневанный царь» — жутко модный комедийный мюзикл про царя-батюшку Петра Великого. Критика его жутко не любила, а простой люд валом валил, чтобы посмотреть на смешное и яркое музыкально-танцевальное действо «Ты права, Чип». Именно это я имею в виду. Умник, как мы тебе достанем билеты на премьеру? Они уже все раскуплены и вообще жутко дороги их, мыкнула я, одновременно вандальничая, выводя на лавке маркером фразу «Смерчинский лох». «У тебя есть я, твой незаменимый партнер», — отозвался Денис. «Извинись за свое нахальное поведение, и я, так и быть, достану тебе два билета». «У меня руки чешутся тебя прибить», — мигом рассердилась я. «Обнаглел? Я тебе сейчас извинюсь до перелома». «Королева тебе за эти билеты автомат влепит», — вдруг серьезно сказал Смерч. «Она обожает театральную жизнь. На кафедре ее называют в шутку театроманкой. Ну а что вы планировали ей подарить вместе со своим другом господином Чащиным?» «Откуда ты это знаешь?» — широко раскрыла глаза. «Догадываюсь. Ты говорила, что вы оба худшие студенты в своей группе по английскому, ЧИП» вы наверняка попытаетесь задобрить вашу англичанку ну не только мы справедливости ради заметила я но вообще ты прав сморчок мы хотели купить ей классные коньяк и конфеты и у вас ничего бы не вышло королева не пьет она шоколад у нее аллергия уголки губ парня приподнялись билеты презентуйте ей билеты бурундук «Денисочка, прости меня, пожалуйста, я больше не буду поступать плохо и обзывать тебя всякими нехорошими словами». Мигом изменился у меня голос на «сладенький-сладенький». Одновременно, не глядя, я принялась выписывать продолжение крамольной фразы про смирчинского «И сволочь». «Прощаю», — довольным голосом победителя произнес Дэн. «Завтра билеты будут у тебя, и не переживай из-за своего английского, ты его сдашь, гарантия от меня». Он коснулся указательным пальцем своей груди, а потом легонько ткнул им мне в лоб и зачем-то пересел с другой стороны, довольный жизнью. Правда, нет-нет, да и его лицо становилось усталым, как будто бы смерчу надоело все на свете, а улыбаться он себя просто заставляет. Я, как всегда быстро остынув, слова парня о ненавистном английском меня просто окрылили и давали надежду, проявила себя с самой лучшей стороны и молча протянула ему последний кусочек ваты, который я, кстати, наелась на год вперед. Дэн молча его взял, разделил на две части, меньшую взял себе, большую протянул мне. Я улыбнулась. Он показал мне пальцами знак победы и глубоко-глубоко вздохнул. То, что он вдруг заткнулся, мне не понравилось, что-то частенько его эти приступы меланхолии берут. Поэтому я решила взбодрить Дэнни, одновременно как бы, между прочим, положив руку ему на плечо, чтобы растормошить. «Эй, не спи, Смерчинский!» — крикнула я ему в ухо. «Все на свете проспишь. И вообще, где Клара и Гоблин? Долго нам здесь сидеть и ждать у моря погоды?» Дэн хотел что-то сказать, но замолчал. Его лицо оставалось по-прежнему спокойным, но вот зрачки вдруг расширились. Я это отлично видела, потому что близко наклонилась к его лицу. Смерч неожиданно положил мне руку на плечо и прижал к себе излишне сильно. «Молчи», — едва слышно прошептал он мне на ухо, и я послушалась его гипнотического голоса. Когда нужно было, этот харизматичный парень умел становиться властным непередаваемо властным и уверенным в своем праве на эту власть. Молчи и улыбайся». «Чего вдруг?» — стало жутко любопытно всем моим мыслям, и они, переливаясь из красного в желтый и обратно, поспешили сложиться в огромный знак вопроса. «Привет!» — раздался вдруг удивленный и жутко знакомый голос. Я, конечно, смолчала, не испустила стрёмные вопль «О, Боже, что они тут делают, Ва...» и не припустилась в кусты, даже пальцем тыкать в парочку не стала, лишь улыбаться не могла. У меня лицо стало каменным, словно по нему хорошенько, можно сказать, с любовью треснули чем-то тяжелым и плоским. Только вот мой орел не замер, а в отличие от меня принялся носиться вокруг гостей не мигая, а хищно поглядывая на знакомую макушку со светлыми волосами до талии, которую я так часто видела на лекциях потому что я всегда сидела выше и дальше от преподавателей, а она предпочитала сидеть на первых рядах. Проклятие! Орел попробовал спикировать на обладательницу светлых волос, но его вовремя подхватил горячий поток воздуха и унес вдаль. Смерч успокаивающе погладил меня по плечу. Да, вы не ошиблись. Напротив нас стояли мисс тролли и принц всея жизни Марии, Ольга Князева и Никита Кларский. «Чёрт, чёрт, чёрт! Боже, я же знаю, что ты меня слышишь! Ты же не глухой, так ведь? Ну, пожалуйста, сделай так, чтобы эти двое расстались! Я ведь не прошу много! Я ведь первая влюбилась в Никиту, а не эта улыбчивая гадина с большими глазами!» «Всевышний!» Разрази громом того, кто свел этих двоих вместе. Отправь этого ушлепка в Мордор на вечное поселение. Надавай ему не иллюзорных этих самых на букву «п» пинков, да. Или сделай так, чтобы я разлюбила Ника, потому что это разит тупостью. Мои чувства не я, и тем более не Кларский. Нет, расстроил до глубины души меня вовсе не тот факт, что мы случайно встретились с князем и Ником. Хотя это и было не запланировано. Расстроило меня то, что они действительно смотрелись потрясающе. Как будто бы были созданы друг для друга все тем же боженькой, на которого я временно обиделась, а потом случайно нашли друг друга в этом бесконечном мире. Эти двое выглядели принцем и принцессой в современной обработке, светящимися и романтично держащимися за руку. А себя же я чувствовала злобной колдуньей с огромным крючковатым носом, которая пытается сделать пакость счастливым и влюбленным. Я просто-таки ощущала себя в роли ведьмы, а Дейла в роли зловещего кота-помощника с монструозными клыками и когтями. Оля смотрела на нас удивленно, даже на секунду закусила губу и, как мне показалось, метнула на смерчу тревожный взгляд, но потом ее лицо стало очень дружелюбным. Смотрелась она потрясающе. Умело нанесенная косметика, элегантные босоножки, очередное воздушное приталенное платье цвета спелой вишни, открывающее тонкие длинные ноги, пышная юбка и рукава фонарики только подчеркивали ее хрупкость. Никита выглядел ей под стать. Начищенные ботинки из светло-коричневой кожи, идеальные белые брюки, темно-серая рубашка с широким отложным воротником, и принтом в виде геометрического узора на спине, подчеркивающая фигуру. Едва ли не идеальная короткая стильная прическа подчеркивала овал слегка удлиненного лица и довершала его прекрасный, без преувеличения, облик. Ну ладно, ладно, я преувеличиваю. А что, вы не знали, что влюбленные несколько иначе воспринимают предмет своего обожания? Да, они истинные принцы-принцесса. Но я-то знаю, что Оля — самая настоящая ведьма. И чокнутая вдобавок. Это мне мысли головастики подсказали. Опять со своими плакатами выпендриться решили. А Ник — заколдованный Иван Дурак, который повелся на магию, а я и Дэн — спасатели, а не представители нечистой силы. Гоблин и Кларский осторожно держались за руку, как будто почитали друг друга за хрустальные статуэтки, но между ними было небольшое расстояние, их плечи и предплечья не касались друг друга. Скромники, блин. Все это я успела подметить за пару секунд, показавшихся мне вечными. Зато Денис показал себя вновь с лучшей стороны, на этот раз великолепным актером. «Привет!» — сказал весело и даже как-то лениво Смерчинский, поднимая ладонь в приветственном жесте. Обнимающей рукой он чуть крепче сжал мое плечо до боли. И я, удивленная, потрясенная и ужаленная в самое сердце жалом Скорпиона по имени Вишенка, выдавила испуганно, как ребенок, которого взрослые застали за воровством конфет, приготовленных на завтра для особо важных гостей. «Приветик!» Этот вялый привет мне не понравился, очень уж он неестественный. Поэтому я, собравшись с последними силами, гаркнула повеселее голосом пьяного в зюзю клоуна «Привет!». Оля посмотрела на меня очень странно, даже тонкие брови подняла, да и взгляд Ника стал зумленным. Какого бурного приветствия он явно не ожидал. «Привет!» — хором поздоровались они и, кажется, даже смутились этого. «Я не ожидала встретить тебя здесь», — произнесла Ольга, говоря это мне, но глядя на смерча. «Вы ведь, кажется, учитесь в одной группе», — сообразил мой Никита. На смерча он реагировал с заметно выраженным безразличием, и на меня, обидно, блин, тоже. Но от его голоса я поплыла, потому что каждый раз, когда я слышала спокойный, рассудительный и негромкий голос Ника, я таяла. Тайла, Тайла грозясь превратиться в лужицу умиления. Это, да, кивнула я, продолжая растворяться в тумане под названием Неразделенная любовь. Кажется, встреча стала для меня настоящей стрессовой ситуацией. Я так и чувствовала, как бурлит, выделяющийся из надпочечников адреналин, и как он распространяется по всему моему телу, заставляя меня чувствовать жар. Дэн расхохотался и сказал: «Ребят, не обращайте внимания на мою Машу, она немного выпила». «Да, кстати, я Денис, Дэн». «Ольга, мы знакомы», — он кивнул светловолосой девушке. «А ты?» «Я Никита, я слышал о тебе», — отвечал Ник, и парни обменялись рукопожатием. «Излишне крепким, или моему взору это всего лишь показалось?» «А вы знакомы?» Спросил Ник, пока я тупила, то восторженно наблюдая за ним, то пряча взгляд, наклоняясь к плечу смерча, которая казалась мне защитным оплотом. «Да, мы знакомы с детства», — отвечал радостно Денни. «Наши предки общаются. Оля, я и не знал, что у тебя появился парень. Присаживайтесь к нам». Он похлопал ладонью рядом с собой. «Расскажите о себе». «Никита, я Ольге как брат», — пояснил он компанейским тоном, «но совсем ничего не знаю о своей маленькой сестренке». «Кстати, как поживает тетя Оксана?» «Нормально, Денис. Собирается к вам в гости на следующей неделе». Князева бросила на брюнета короткий и осторожный взгляд, словно что-то говоря ему, потом обернулась к своему парню. «Нет, что я говорю, к моему парню», — и произнесла. «Посидим с ребятами». «Кажется, они ждали кого-то», — несколько неуверенно произнёс вежливый Никита, у которого, оказывается, был отличный слух. «Гоблина и...» «Мы не ждали», — захихикала я, — «это просто так». «А, они не придут», — махнул рукой Смерч совершенно беспечно. «Мы ждали моего друга Гоблина, классный чувак, панк, и его подружку Клориту, но их нет». «Что скажешь, Никит?» — обратилась вновь Гоблин к парню, тот кивнул. Я возненавидела ее за это противное Никит, и, если бы могла, приказала Орлу наброситься ей на башку с целью выклевать соперницы мозг. Но гордовая и негодующего Орла прочно удерживал смерч сильными и мягкими объятиями. писец прошипела я. «Что?» — обернулись на меня все тут же. «Я говорю, как же я рада вам!» С абсолютно неискренней улыбкой, которую можно было бы принять за лыбу все того же клоуна-алкаша, отвечала я. «Никита, это Маша», — как-то робко заглянула в глаза парню Оля. «Какие у него глаза, я хочу в них утопиться». «Мы немного знакомы», — кивнул парень и даже улыбнулся. «Меня унесло еще дальше от реальности. Он мне, черт возьми, улыбнулся! Да!» «А я, честно признаться, думал, ты девушка Дмитрия», — сказал, склонив голову и глядя на меня Ник. «Слава богу, рядом со мной сел не он, гоблинша, иначе не только пальцы, но все мое тело страдало бы тремором». «Девушка... Дмитрия? Это что же мое солнышко имеет в виду?» «Чья?» — медленно и с трудом дошел до меня смысл слов Никиты, и я перестала улыбаться. «Кого? Какого, Дмитрия?» «Вашего одногруппника». «Дима чаще, ведь учится с вами, девочки», продолжал мой идеал, спокойно закидывая ногу на ногу. «Мы с ним иногда пересекаемся, и мне казалось, что вы встречаетесь». Я не знаю, кто поразился этакой дивной новостью больше, я, Ольга или Смерч. Да, этого я не знаю до сих пор, но все-таки предполагаю, что я. Как-никак, Димка мой сокурсник, с которым мне волей-неволей приходится общаться, и даже вроде бы хороший приятель, с которым можно славно поржать, но никак не то, в чем меня обвиняют, он мне не парень. Мы с Чащиным встречаемся? Что за нелепость!» Головастики захлебнулись в дружном хохоте и стали выводить по стенам своего пристанища всякие ха-ха-ха и хи-хи-хи. Кто-то особенно вредный намалевал огромными мерцающими буквами «муа-ха-ха». Им было смешно, но я торжать никак не могла, я пребывала в замешательстве. «Сначала напороться на объектов, потом из уст любимого и обожаемого услышать такую конкретную фигню». Я выдавила кривую улыбочку клоуна, к которому вновь налили очередную чарочку, а Никита продолжал взирать на меня из смерча, не отпуская из ладони руку своей девушки. «Да, я думал, что вы пара, очень подходящая друг другу, как ни в чем не бывало», — продолжал Ник. Дэнф повернулся ко мне и посмотрел так, будто бы меня обвинили в непристойных связях с макаками. Князь переводил осторожный взгляд с Дэна на меня, явно чего-то не понимая, а я... у меня, наверное, шары на лоб полезли от слов Ника. На лавке воцарилось молчание, правда, длилось оно всего лишь пару секунд, а после мы заговорили все втроем почти одновременно, заставив Кларского вновь как-то удивленно на нас посмотреть. «С чего взял?» — с зевком спросил Дэн, складывая руки на груди и выпрямляясь. «А я и не думала, что вы встречались», — склонила голову на бок Ольга. «Неправда», — выдала я одновременно с Троллем и Смерчинским. Мой выкрик перебил их спокойные голоса и даже визг, доносящийся от аттракционов. Кларский посмотрел на нас удивленно. Видимо, не ожидал такой солидарности в столь деликатном вопросе. а, -а так это неправда?» — спросил Никита, видя мою бурную реакцию, и потер ладони друг от друга, как будто пытаясь согреть их. — Если так, прошу прощения. — Это... да, неправда, — с бегающими глазами неловкого жулика заявила я. — Какой еще Чащин, на деревне к дедушке Чащина. — Нет, но он парень хороший, но не настолько хороший, чтобы... Я не смело подняла взгляд на Дениса, смотревшего на меня с нескрываемым интересом. «Чтобы с ним встречаться!» Смерч многозначительно закивал. «Да, я понял, что сказал не то», — ответил Никита, и между его длинными четко очерченными бровями появилась едва заметная вертикальная морщинка. «Извини меня, Маша». «Ого, он так мило произносит мое имя! Я сейчас в облака унесусь воздушной каретой любви. В роли коня будет гордый орел». «Не нужно было этого говорить», — с обворожительной неловкостью аристократа-героя из фэнтези-книг произнес Кларский. Я не подумал. «Мама, какой он вежливый и милый! Ты ведь о таком зяте мечтаешь, да?» Я поудобнее устроила голову на удобной теплой груди смерча и уставилась на парня моей мечты, жалея, что у меня нет возможности сфотографировать его сейчас. Какие бы классные кадры вышли!» «Всё в порядке, они не встречаются». «А почему ты так решил?» — поинтересовался вроде бы безразлично, но с налётом хорошо скрываемой тревоги Дэнни. «Да, я тоже хочу это знать». «Я часто вижу их вместе», — последовал тут же ответ. «К тому же Дима часто упоминает Машу». Не косёкся, солнечно улыбнулся, дав мне возможность полюбоваться на его улыбку вблизи и продолжал своим неподражаемым, спокойным, чуть низковатым голосом «Честно сказать, мы с ним общаемся редко, и, наверное, я сам домыслил это». «Чего это он меня упоминает?» — нахмурилась я, постепенно успокаиваясь. Сердце все еще вопило благим матом о том, что ему, видите ли, страшно сидеть около Ника, и от этого билось о грудную клетку еще быстрее. «Если я себя в руки не возьму, как смерч, что обо мне Никиточка подумает, а? Гадости несет!» «Вовсе нет», — сказал Ник, отрицательно покачав аккуратно причесанной головой. «Мне вообще всегда казалось, что ты ему нравишься, а из-за того, что часто встречаю вас вместе, то я подумал, что вы пара». «Кстати, а ведь Димка с Ником знакомы. Я еще давным-давно видела, как они пару раз здоровались и даже как-то пыталась выяснить у одногруппника что-нибудь про свое увлечение, но тот упорно интересовался, зачем мне это нужно» а говорить, что влюблена в Никиту, этому треплу я не стала. «Сейчас это моя девушка, парень», — отозвался брюнетик с приветиком и осторожно провел губами по моей щеке, не отрывая озорного взгляда от лица Никиты. Моя рука инстинктивно дернулась, чтобы оттолкнуть умника, но я вовремя опомнилась. «Сейчас мы должны изображать парочку, а не воевать». Я вымученно улыбнулась и в ответ погладила его по руке моему незамысловатому жесту смерч умилился и потискал меня за щеки точно я его зачарованно глядя на моего личного прекрасного принца данина дэна она ника произнесла я дернувшись моя игриво взглянул на меня дэнв и попытался укусить за ухо с милой улыбкой которая вот вот грозила перерасти в искривленную гримасу я незаметно ткнула его локтем в живот кажется парню это не понравилось «Это мы с Чащиным просто друзья, никогда с ним не встречалась», — не самым убедительным голосом, но вполне искренне выкрикнула я. «И я не могу припомнить такого, чтобы Дима и Маша встречались», — задумчиво произнесла и Оля. «Никит, у нас такая группа, если что-то происходит с кем-то, то все сразу становятся в курсе этого. Уверена, если бы у них что-то было, то...» «Что все бы знали», — подхватил Смерч, продолжая глядеть на меня, прижавшуюся к его груди, все с тем же умилением. «Хотя я и предполагал, что этот мальчик неравнодушен к моей малышке». «Чего?» — мигом подняла я голову. «Чего это он ко мне неравнодушен? Ты что опять несешь, Смерчинский?» «Не бойся, я никому тебя не отдам», — сказал уверенно Дэн. Я забочусь о девушках, с которыми встречаюсь, и всегда уверен, что та, которая сейчас рядом со мной, любит именно меня». Мне показалось, или смерч выделил именно. Никита же только размеренно кивнул на эти слова, ничего не говоря в ответ. Кажется, он считал точно так же. А я, хоть и не была слишком внимательной из-за потрясения от нежданной встречи, все же поймала князеву на коротком настороженном взгляде, брошенном на Дениса словно она была недовольна его словами, которые он адресовал Нику. Кларский в это время обнял Олю, нежно, осторожно, как дорогую статую из хрупкого стекла, выполненную мастером уровня Микеланджело. Я едва не скривилась от этой умилительной картинки. Смерч тут же положил мне обе руки на пояс и громким шепотом назвал солнышком, явно не желая уступать нашей парочке. А Князева, несколько смущаясь из-за объятий Ника, вновь начала свою волынку. «Маша, ты ведь действительно никогда с Димой Чащиным не встречалась?» «Угу», — буркнула я неласково. «И далось им это». «Или ты думаешь, что я изменяю своему милашке?» Милашка довольно ухмыльнулся. Он явно привык, что кому-кому, а ему никто изменять не будет. «Блин, а чего мы так друг к другу прижимаемся-то? Мы же не парочка в самом-то деле». «А, ну ладно, это же мой партнер, так и быть. Буду использовать и дальше в качестве подушки. Глядишь, да Дэнни со временем и массаж ступней мне начнет делать». «Конечно нет», — звонко рассмеялась Ольга и тряхнула длинными прямыми волосами. Прядь попала ей на лицо, и Никита с искренней заботой, приводящей меня в трепет и ужас одновременно, убрал их с лица девушки назад. «Если я ему сделаю такую подлянку, то меня ждет личный ад, построенный монстрами по спецзаказу дружков Дэнни лично для меня», мрачно произнесла я, испытывая неловкость из-за присутствия любимого человека. «И вообще, я не такая, чтобы изменять». никита они милая пара, да?» — вновь развеселилась Оля. «Все-таки тебе показалось насчет нашего Димки?» «Милая», — согласился тот. «Никита! Да не пара мы!» «Ребят, вы часто бываете в парке? Мы с Никитой первый раз. Вам понравилось? Куда вы еще ходите?» «Продолжала князева принцесса». «Мы с Никитой только начали встречаться, а, а про ваши отношения, кажется, весь университет наслышан, да?» спросила она своего парня. «Блин, он мой парень! Мой! Слышь, тролль!» «Да, точно!» подтвердил Ник тут же слова светловолосой. «Денис, а ты намного романтичнее, чем кажешься на первый взгляд». В его голосе звучало одобрение. А я-то и знала, что Кларский романтик. Почти три года наблюдениям за ним сказываются как-никак. Я посмотрела украдкой на Никиту. Половина лица освещается солнцем, вторая — в тени, падающие от высоких раскачивающихся сейчас немного сильнее деревьев. «Милый» утончённый, но не выглядит слабаком, есть в этом парне что-то железное, настойчивое. И ему так идёт этот стиль в одежде. Боже, сделай, чтобы мы хотя бы раз на свидание сходили, а? Разочек!» Дэн поправил волосы и со своей очаровательной улыбочкой заявил, что он вообще на все руки мастер. Князева засмеялась, изображая из себя серебряный колокольчик. Она болтала что-то ещё, А у меня появилось такое чувство, что не только я и Смерч пытаемся убедить Ольгу в том, что мы пара, дабы не попасться, но и сама Леди Тролль пытается это доказать. И кому? Никите Кларскому. Человеку, с которым сама же и встречается. Идиотизм чистейшей воды. Я молчала, а эти трое продолжали вести непринужденную беседу. Дэн Мигом смог расположить к себе и нового знакомого и приятельницу детства. Вот гад, чего раньше не сказал, что они с детства знакомы. Он у меня получит, когда наедине останемся. Но почему мне показалось, что гоблинша хочет убедить Ника, что я и Дэн встречаемся? С ума сбрендить можно, или мне все это только кажется? А вот харя-черри в кустах напротив мне вовсе не кажется. Вот же идиот, не проследил, а я теперь сиди и мучайся тут с этой парочкой. От князя добра не жди.